интеллектуальную ограниченность возвращается к богатому покровителю Люсиль, сигнал капитуляции. Лишенные смысла и цели, эти жизни оказываются неосуществленными, не состоявшимися, подобно отцаревшей сигарете, которую тщетно пытаешься раскурить. Франсуазу Саган не следует отождествлять с Сесилью, от лица которой ведется рассказ в повести «Здравствуй, грусть», хотя эта первая и едва ли не самая яркая ее героиня соткана из автобиографических наблюдений. В том, например, как Сесиль ведет свою интригу против Анны в психологической проницательности, помогающей ей точно выстроить сюжет своего творимого не на бумаге, а в жизни романа, легко просматривается опыт Франсуазы Саган-романистки, ее творческая лаборатория. Писательница отдает героине даже ту радость, которую испытывает художник, играя своими созданиями, и того сплетая фабулу, зеждущуюся, на знании душевного мира и психологии персонажей. Однако тот невнятный зов нравственного империтива, что доносится до Сесилии в тихий предрассветный час смутной тоской, внезапно перекрывающий суетный шум ночных увеселений, так и остается без ответа. Ничего не меняет в укладе праздной жизни, не обращается в действие, Меж тем, как у самой писательницы, эта тоска по утраченной целостности человека, по твердой нравственной опоре, по полноте чувства, притворяется в творчество. Подлинные героини Саган — это женщины, которые, подобно Анне Поль или Натали, не разбазаривают себя и свою любовь на ярмарке сладкой жизни, но отдаются своему чувству безоглядно. Однако мир, который их окружает, социальная среда, изображаемая романисткой с нарастающими от книги к книге горечью и даже презрением, отнюдь не способствует формированию такого цельного человеческого типа. Напротив, общество выталкивает, отторгает, убивает или ломает подобный характер, вынуждая его подчиниться чуждому порядку отношений. Франсуазу Саган нередко сравнивали с Мапассаном. И действительно, тема торжествующей пошлости, губительной для любви, тема иллюзорности или бессилия чувства Тема общепринятого в буржуазной среде канона ни к чему не обязывающих отношений между мужчиной и женщиной сближают проблематику повестей Саган с прозой Мопассана. Но, как верно отметила Шкунаева в одной из первых критических работ о Франсуазе Саган, опубликованных на русском языке, Эта проблематика в творчестве современной писательницы дана вяло, приглушенно, смягченно. Дело в том, что фарисейская мораль, прикрывающая грязную подоплеку буржуазного существования, которая была предметом яростной ненависти Мапасана и объектом его беспощадных разоблачений, настолько себя обесценила и, можно сказать, вышло из в среде, изображаемой романисткой, что было бы нелепо метать в нее громы и молнии. Ходовой монетой стала аморальность. То, что пряталось за благопристойным фасадом буржуазного быта в эпоху Мапасана, теперь, в середине XX века, широковещательно объявило себя современным отношением к жизни. Прокламируя презрение к буржуазной морали, сексуальную революцию со всем ее экстремизмом, буржуазность облекает себя в модные одежды антибуржуазности. От общего процесса мимикрии, характерного для буржуазии в эпоху коренной дискредитации буржуазных ценностей, не могла спастись и область интимных отношений. Поэтому и лобовая атака Мапасана на фарисейскую мораль должна была уступить место трезвой иронической усмешке, поскольку сам художник остается внутри этого мира, течащего со своим цинизмом, выдающего цинизм за свободу. Однако, если приглядеться повнимательней к творчеству Сагану, обнаружится преемственность не только по отношению к критическому реализму Мопассана, к его невеселой комедии нравов, но и упрятанная глубже связь с классической традицией французских моралистов XVII века, с драматургией Рассина. К беренике Рассина отсылает нас название повести через месяц, через год. А для Франсуаза Саган название всегда эпиграф, связывающий произведение с глубинной темой другого художника, Рассина Эльвара, и особенно с принцессой Клевской. Не только ясность, строгость, собранность, слога, не только любовь, к отточенной обобщающей Максиме, но и восприятие человеческих судеб внутри нравственного пространства роднит, как это не покажется парадоксальным, повести Саган, где одерживает пиррову победу аморальность, с романом «Госпожи де Лафайет, не знающим себе равного во французской прозе по торжеству морального долга над чувством, и именно поэтому поражающего читателя силой и величием любви. Но Франсуаза Саган живет после потопа, Она творит в пространстве, усеянном обломками христианской морали, в пространстве, незащищенном ее монументальным куполом, в пространстве, если можно так выразиться, пронизываемом зловредными лучами всеотрицания. Франсуаза Саган получила религиозное воспитание. Но, как заметил в своей книге «Казус Франсуазы Саган», критик-католик, и тем убедительнее звучит его свидетельство Жорж-Урден, человеку ее поколения это воспитание ни в какой мере не помогало разрешить жизненные проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Сверстники Франсуазы Саган обнаружили, что живут в дегуманизированном обществе, где самые понятия добра и зла утратили твердую основу. Но потребность в нравственной норме свойственна человеку, чтобы ей следовать или ее приступить, как голод и жажда. В послевоенные годы молодому поколению, растерявшемуся перед безмерностью фашистских преступлений и бессилием отцов, не сумевших предотвратить бедствие, обрушившееся на французский народ, предложила себя в качестве этического ориентира мораль экзистенциалистская с ее категориями подлинного и неподлинного существования, индивидуального выбора как высшей нравственной ценности. В застойной атмосфере послевоенной Франции Экзистенциализм был растворен как взвесь. Мелкие буржуа, читавшие Сартра, писала впоследствии об этом периоде Симона де Бувуар в своих мемуарах, утратили веру в вечный мир, спокойный прогресс, неколебимые сущности. История обнажила перед ними самый отвратительный из своих ликов — Они нуждались в идеологии, которая вобрала бы в себя эти открытия, не вынуждая их в то же время отбросить начисто былые самооправдания. Как и всякая модная философская доктрина, экзистенциализм тиражировался в удешевленном, расхожем варианте. Именно этим житейским ширпотребом экзистенциализма и окрашено мировосприятие героинь повестей Саган. будь то Сесиль, Поль или Натали. Они совершают свой экзистенциальный выбор, но его свобода ограничена узкими рамками интимной жизни. Отделенная от истории, от социального действия, это всего лишь свобода причинять боль другим, Сесиль или себе, Поль, Натали. Они не в силах вырваться из своей среды, подняться над своим классом. Можно разве что презреть его нравы и предрассудки, как делает Натали, но это обрекает ее на смерть в затхлом гостиничном номере. Тем самым, однако, ставится под вопрос спасительность и экзистенциалистской морали в мире всеобщей неразберихии, любимое выражение Саган, утратившим веру в незыблемость и действенность христианских заповедей. У Сартра житейский случай стал философской ситуацией. У Саган философская ситуация стала вновь лишь житейским случаем, и серьезность этого отношения к жизни берется под сомнение – подмечает в своей рецензии на повесть «Немного солнца в холодной воде» Шкунаева. Да, в повестях Франсуазы Саган вряд ли кто-нибудь станет искать философские глубины или мировоззренческие откровения. Но их житейская точность, психологическая достоверность убедительно свидетельствуют о пустоте существования и нравственном вакууме той среды, которая стороннему взгляду может показаться до завидного благополучной. Франсуаза Саган видит своих героев изнутри, но у нее есть своя, хоть и минусовая точка отсчета. Свой, отрицательный, что ли, полюс. Она не знает, как нужно, но чувствует, как нельзя. Впрочем, в своей последней книге «Синяки души» 1972 год, где автор впервые выходит на авансцену и, в открытую играя персонажами-марионетками, рассказывает о себе, Франсуаза Саган вступает в прямой спор с теми, кто создал ей репутацию аморалистки. Она спорит с этой оценкой и пародийной утрировкой безнравственного снобизма кукол, героев и лирическими отступлениями, в которых делится читателем своими мыслями о жизни и искусстве. Так, вспоминая свое детство, нормальное детство времен оккупации с его молитвами и супом из брюквы. Она говорит о потрясении, которое пережила еще девочкой вскоре после освобождения, когда увидела документальный фильм о Дахау «Бульдозеры и трупы». Именно с этим потрясением связывает она рождение в себе некоего жесткого нравственного барьера, за которым лежит безусловно недозволенное то, что делает для меня невыносимым, пишет она, цинизм в определенного рода вопросах. Я твердо знаю, хоть мне и стыдно говорить об этом вслух в эпоху, когда принято афишировать свои добрые чувства, выставляя их на показ, как дурные Я твердо знаю, что лучше с легким сердцем пойду на смерть, насчет легкого сердца я, конечно, преувеличиваю, но во всяком случае сознательно, чем сама скажу, сделаю или позволю, чтобы кто-нибудь сделал при мне определенного рода вещи. И надо отметить, что, не принимая активного участия в политической жизни, она вполне определенно выражала в печати своей симпатии и к борьбе алжирского народа за независимость, и к кубинской революции, и ко многим прогрессивным начинаниям французской интеллигенции. В свете этого заявления Саган достаточно достоверно и убедительно звучит художественное кредо писательницы, сформулированное в синяках души. Она рассматривает слово как средство, способное поддержать человека в обстановке, когда масс-медиа разлагает его душу (кавычки Саган) и подрывает его веру в себя, распространяя на потребу обывательскому мышлению так называемую массовую литературу. Однако таким защитным и нравственным потенциалом может обладать только слово «выстраданное». Слово писателя-соучастника, слово, рожденное сочувствием, в конечном итоге «доброе». Франсуаза Саган, вероятно, и это слово взяла бы в кавычки как пережиток религиозной морали, однако... какие для души, пока еще не придуманное иного названия, для добра. Поэтому романист не имеет права умывать руки, отчуждаясь от реальной действительности, сбрасывая со своих плеч бремя ответственности, как это делают с точки зрения саган создатели нового романа, играющие холостыми зарядами, гранатами без чеки и предоставляющие читателю творить самому ненарисованной химией персонажей. Право же, пишет она, вынуждать людей грезить над темными местами, когда ничто не подтверждает, что сам автор их выстрадал, слишком уж легкая, а подчас и не слишком здоровая салонная игра. Да здравствует бальзак, Плакавший над своими героинями, роняя слезы в кофе, достраствует да пруст, маниакально закрывавший доступ к какому бы то ни было домысливанию. Франсуаза Саган всем своим творчеством защищает традиционное представление о романе Как зеркале жизни, а амальгамой которого является авторское отношение к тому, Что в этом зеркале отражается? Эстетический эффект неотделим для нее от сопереживания. И коль скоро автор пишет о наболевшем, и тем самым оказывается внутри созданной им картины, внутрь втягивается и читатель, так или иначе, примиряющий к себе переживания героев. В этом секрет успеха Франсуазы Саган, как не ограничен круг ее наблюдений, как не узка среда ею описываемая, в судьбах и проблемах ее героинь, есть всегда нечто общечеловеческое и жизненно важное даже для читателя, принадлежащего к другому обществу и руководствующегося совсем иными представлениями. В «Синяках души» о романе о том, как пишется роман, и уже поэтому полемическом по отношению ко всем модернистским теориям и практикам производства текста, на глазах у читателя происходит переливание авторской крови персонажам. Этот процесс завершается тем, что марионетки становятся людьми, Нити, за которые автор на глазах у читателя дергал своих кукол, водя их по сцене, оказываются нервными волокнами соединительной ткани, единой жизненной структуры, и Франсуаза Саган, подобно пигмалиону, вдохнувшему трепетную душу в Галатею и попавшему от нее в сердечную зависимость, обнаруживает, что игра зашла слишком далеко. и что она, автор, связана со своими созданиями строчками с кровью. И хотя в данном случае эта извечная связь творца и творения приводит ее не к полной гибели всерьез, а всего лишь к сопричастности драмам довольно узкого мирка ее героев, Франсуаза саган Изменила бы поэтики этого своего романа-пародии, если бы не спародировала и здесь себя самое стыдливо, пусть это и стыдливость на выворот, спрятав за иронической и фривольной усмешкой серьезность своих размышлений. Такой финал синяков души лишний раз подтверждает что она не склонна рассматривать писание романов как пустую и не слишком здоровую салонную игру. Именно поэтому и на тех достаточно исхоженных литературных путях, которые избрала Франсуаза Саган, обнаруживается немало привлекательного. В ее лучших произведениях есть психологическая правдивость, Тоска по подлинному чувству, искреннее сострадание и нежность к тем, кто гибнет, не осуществив себя. Все это дает Франсуазе Саган право на внимание.